Кумахеры подали в суд, и этот суд стал сенсацией. Судья приказал Нахману Штаркесу вернуть ребенка. Этот крепкий старик отказался подчиниться. В феврале 60 -го года его арестовали. Попав из советского лагеря в Израильский, Штаркис тем не менее, своих советчиков не выдал. И правосудие оказалось в тупике. Мальчика-то нету и нету. Что тут началось в стране? Ортодоксальная религиозная пресса объявила Нахмана мучеником. Студенты Йешиву устроили демонстрацию в его поддержку у дома его непутёвой дочери. Тогда уже в 1961 году в стране началась, видимо, самая крупная антирелигиозная кампания за все существование из за всё время существования Израиля. Демонстрации, пресс-конференции, запросы в Кнессет, распространение листовок и памфлетов. Все обрушилось на ортодоксальную общину. Вспомнили, кстати, что кассешерное мясо на 20% дороже обыкновенного. Напрасны были усилия правительства примирить светскую и религиозную часть общества. Каждый раз, когда парламентарии от религиозных партий пробовали выступать в Кнессете, прочие депутаты просто начинали выкрикивать «А где ее оселе?». Под таким нажимом религиозный фронт все менее и менее решительно защищал заварившего эту кашу старику. Полицейское расследование тем временем продолжалось. Восемьсот пятьдесят два человека было допрошено. Четыреста ордеров на обыск было выписано. Тогда кнессет обратился со специальным воззванием ко всем жителям Израиля. Помочь следствию, если кто-то хоть что-то знает. Наконец, лишь в апреле 1961 года, Моссад нашел Йосала в Нью-Йорке, в Бруклине, на тайной квартире. Мальчика вернули родителям и они счастливо зажили в Холоне. Деда освободили, его советчиков и вовсе судить не стали. Тем более, что главный из них, равенцевый Песах Франк, к тому времени уже скончался, а светское общество погрузилось в размышления по поводу до сих пор неизжитых стереотипов ортодоксальных ведущих. Эти и подобные события еще не давали возможности говорить о теократическом правлении в Израиле. Но в 1958 году В правительстве начался спор, результаты которого заставили говорить о теократии вслух. В мире всегда существовали мононациональные и многонациональные государства. В 20 веке основная тенденция создания новых государств предполагала создание их по национальному, иногда по религиозному, но не по территориальному принципу. Сионизм являлся не формой расизма, как это было решено в 70-е годы в ООН, а формой национально-освободительного движения. Израиль, соответственно, создавался как национальное государство, как Бельгия для бельгийцев, а Норвегия для норвежцев. Норвежцу, однако, не нужно было доказывать, что он норвежец. Ему просто было достаточно родиться в Осло, быть христианином, иметь голубые глаза и говорить по-норвежски. Еврей мог в любой точке земного шара, говорить на любом языке, иметь любую внешность, от смуглого брюнета до веснущего рыжего и верить во что угодно. От десяти заповедей до манифеста Коммунистической партии. Так, в еврейском государстве встал вопрос, а кто вообще, собственно говоря, такой еврей? Социал-демократические правящие левые ответились к этому вопросу очень либерально. Они полагали, что если человек добровольно называет сам себя евреем, желает поселиться в маленькой бедной стране в центре враждебного арабского мира, что одного этого героизма достаточно, чтобы записать его евреем и, соответственно, предоставить ему гражданство Но вдруг выяснилось, что хотя детям и внуков, ев... внукам евреев по отцу гражданство тоже предоставляется, Министерство внутренних дел евреями их не записывает. Эту практику ввел еще до войны 1956 года министр Машехаем Шапира, который как раз принадлежал к партии Мавдаль, точнее к его а Апуэль-Хамезраки. Шапира возглавлял МВД период седьмого правительства с ноября 55 по январь 58 -го. в конце октября 57 как мы помним он был ранен гранатой в кнессете а восьмое правительство он вошел министром по делам религии и социального обеспечения министром же внутренних дел места него стал истраэль бар иуда который был из партии ахдут хавуда новому министру не понадобилось много времени чтобы заметить как работники мвд Пускаются в серьезные генеалогические изыскания при выдаче удостоверения личности новым гражданам страны и требуют предоставления неопровержимых доказательств чистоты еврейской крови по матери. Уже 10 марта 1958 года социалист Барьи Иуда регистрацию еврейства упростил, а обиженный Шапира и религиозный министр связи Бург, тоже из Сапаэль Мизрахи, подали в отставку. Случилось это 1 июля 58 -го года. А 8 июля начались правительственные дебаты на нескончаемую тему: кто такой еврей? Так как в языке иврит, о котором и шли эти дебаты, религиозное понятие иудей и национально-генетическое понятие еврей обозначаются одним и тем же словом יהודי, то предмет спора был вообще не до конца ясен. Наконец выяснилось, что Шапира апеллирует к законам Торы, а Бар-Иуда подразумевает гражданские законы. Однако разговор казался касался не только новых эмигрантов, но и рождающихся в стране детей, ведь некоторые из них рождались от смешанных братов. В своем выступлении во время дебатов Шапира говорил не о национальности, а о вероисповедании. Если ребенок родился от еврейской матери иудейки, то он должен регистрироваться евреем иудеем.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 Мы личность удостоверяем, а не вера исповедания. А в Израиле национальности вера это одно и то же, включался в спор Бург. Этот грек, это грек может быть православным или католиком, это иранец может быть мусульманином или зороастрийцем, а еврей это всегда еврей, то бишь иудей. Дискуссии в правительстве и в Кнезиде продолжались до 15 июля. Наконец, у Бен-Гуриона лопнуло терпение. Как часто я повторял от имени правительства что это государство создано на основе закона, а не на основе Галахи. Галаха – это кодекс еврейских религиозных законов. Подписываясь под Декларацию независимости Израиля 14 мая 48 года, члены всех представленных здесь партий подтвердили свою принад... приверженность свободе совести и вероисповеданию. Дальше премьер-министр предложил передать вопрос о еврействе на рассмотрение мудрецов. А пока детей записывать евреями просто по желанию родителей, без всяких длинных родословных. Потом он перешел на личности. И если Шапира и Бург закусили у дела, то пусть уходят в отставку. Место Шапира в Министерстве по делам религии займет Равин Яков Мушета Людана. Очень уважаемый человек. А почтами телеграфом будет заниматься министр здравоохранения Исраэль барзелай Социальное обеспечение Бенгурен оставил себе. К слову, Семью самого премьер-министра задели все эти религиозные перипетии. Его сын Амос во время Второй мировой войны служил в британской армии. На войне он встретил английскую медсестру Мэри Кэллоу из Ливерпуля и влюбился. Мэри приняла иудаизм, и они поженились. Бен Гулион, сам далекий от религиозного ритуала, с человек пошутил как-то в Кнессете, что его невестка соблюдает больше предписаний, чем он. Но когда Амос и Мэри обратились к хайски и за израильским мрачным свидетельством, Раввины поинтересовались процедурой, которую прошла мэри в Англии, принимая иудаизм. Английский ги-юр, ги, -юр, ги -юр это переход в иудаизм, их не устроил. А в результате оказалось, что внучки израильского премьер-министра придется отдельно принимать иудаизм, если она захочет выйти замуж за еврейского мальчика. Можно себе представить размышления Бен-Гуриона по этому поводу и по адресу всех этих умников. Херут Попытался на волне дебатов провести в Кнессете ввод тум недоверия правительства. Но Бенгуреновское партийное большинство депутатов ввод тум провалило. Казалось бы, портократия победила теократию. Но немного спустя от мудрецов пришел ответ. Все-таки евреи это по матери, а не по свободному желанию. В МВД возвратилась прежняя практика. В удостоверениях личности в графе национальность вероисповедания могла появляться надпись «Не установлено» а религиозные партии показали свою силу и степень влияния на власть, правительство и государство. Единственную, но важную брешь в теократическом контроле над израильскими гражданами смогла пробить простая бельгийская женщина, христианка по вероисповеданию, которая решила выйти замуж за израильтянина и стать Геверет Миссис изра изра Исраэль изра Шлезингер, Так как зарегистрировать смешанный брак в Израиле не было возможностей, шлейзингеры заключили брак на Кипре. Брак их министерство, брак их Министерство внутренних дел Израиля не признавал И тогда Бельгийка обратилась в суд. Верховный суд Израиля постановил, что государство не имеет права изучать особенности бракосочетания молодоженов. И если брак был заключен в другой стране, со соблюдением всех законов этой самой страны, то правительство Израиля должно его признавать. Произошел этот случай в 1963 году. Именно с тех пор кипрские браки так прочно вошли в историю Израиля. Сам таким же надо. От юриспруденции религиозные жители страны, в частности религиозные адвокаты и судьи, ожидали разработки законов, базирующихся на древнем еврейском праве. Многие законы действительно дышали мудростью Маймонида, но было и законотворчество, противоречащее древнему еврейскому праву. Возьмем, например, закон о поручительстве 1967 года. Этот закон трактовал права и обязанности гарантов и был очень близок многим израильтянам, так как институт гарантов в стране был очень популярен. Гаранта могли потребовать практически для любой ссуды или долгосрочного обязательства. Чаще гаранты требовались при покупке квартиры. Как известно, одна из центральных проблем о законах в законе о поручительстве – это время, в течение которого можно требовать от гаранта выполнить свои обязательства. Например, согласно английским законам и мусульманская маджелле, кредитор вправе предъявить иск непосредственно гаранту, и он вовсе не обязан вначале потребовать возврата долга у основного должника. В отличие от этого, судебные кодексы некоторых европейских стран обязывают кредитора Вначале потребовать от основного должника выполнения всех своих обязательств, принять для этого надлежащие меры, или лишь только в том случае, если нет возможности взыскать с него, тогда уже можно обращаться к гарантам. Согласно этой системе, лишь в том случае, если прямо оговорено между кредитором и гарантом, что можно непосредственно обратиться к последнему, или если существуют особые трудности, исключающие возможность предъявления иска основному должнику, тогда можно обратиться прямо к гаранту. В еврейском праве эта проблема прошла через разные этапы развития решения. Сейчас ее решение тождественно со швейцарской концепции которая в законах о поручительстве является в настоящее время самой прогрессивной. Основной принцип, сохранившийся в еврейском праве на протяжении всей истории, это тот, что когда человек является гарантом безо всяких дополнительных условий, кредитор обязан вначале обратиться к основному должнику, привлечь его к суду чтобы получить свой долг, лишь в том случае, если тот не в состоянии погасить. Его погасить, кредитор вправе обратиться к гаранту. Израильские юристы, как религиозные, так и светские, рассуждали следующим образом. Если человек оказывает услугу своему ближнему, берет на себя поручительство за взятую им ссуду, гарант предполагает, что вначале будет сделано все необходимое для взыскания долга у главного должника. Если выяснится, что нечего взыскивать, банк или кредитор обратятся к гаранту, Такая практика отвечает требованиям справедливости, пока возможно взыскание долга из имущества главного должника, получившего ссуду, не следует требовать от гаранта выполнения своих обязательств. Ну, в общем, перечитайте венецианского купца Шекспира и вспомните Шейлок. Но в делах коммерческих и в целях развития кредита часто возникает необходимость в быстром и надежном погашении долга. Поэтому еврейское право оговаривает что если при оформлении поручительства было обусловлено, то кредитор может взыскать долг и от того, и от другого, и гарант с этим согласился, кредитор вправе обратиться непосредственно к гаранту. Таким образом, кредитор, который хочет обеспечить себе возможность, должен это оговорить заранее, чтобы поручитель с самого начала знал характер и объем своих обязательств. В законопроекте, который был предложен КНЕС зимой 65-го, Эта проблема решалась в соответствии с английским законодательством и мусульманской с небольшими изменениями. Прежде чем предъявить требование гаранту, кредит должен потребовать от должника погашения долга и ждать 48 часов. Лишь спустя двое суток он вправе обратиться к гаранту. В законе, принятом весной 67-го, выпала даже оговорка о 48 часов. часах Религиозные юристы были недовольны. Израильская молодежь потянулись к традициям и, соответственно, к религии только после войны 67 года. Количество молодых израильтян, посещающих синагоги, резко возросло. Этот новый дух проявился и на сценических подмостках. Сразу после войны прославилась пьеса «Жил-был Хасид», которой играли трое молодых актеров и три молоденькие актрисы. Они выходили на сцену в джинсах, свитерах, блузках, смотрелись как рок-группа, но рассказывали со сцены хасидские истории и пели под гитару хасидские песенки, и синагогальные гимны. Много религиозных возмутилось тогда, что, дескать, пацаны без кип сидят с девчонками, а поют религиозные песни, и все это со сцены. Но молодые уроженцы страны, сабры, сабры так называют родившихся в Израиле, вдруг почувствовали тягу к корням, и пьеса стала хитом. Помимо партии левых, правых и религиозных, к Нессет проходили депутаты и от арабских партий. О, хотя левые партии официально была открыты для всех, но фактически в свои ряды, Арабов принимали только коммунисты. Арабские коммунисты даже издавали свою газету «Аль-Ит-Тахат». Вместе с тем, многие избира и избиратели арабы на выборах голосовали не за арабские списки, а за МАПА или за МАПАМ. Впрочем, в 50-е годы отдельные арабские оригиналы голосовали даже за Хируд и даже за гудат Исраэль. Это зафиксировано в официальных результатах выборов. За весь период с 1948 до шестидневной войны 1967 арабских депутатов от арабских списков в Кнессете было обычно 2-3, ну максимум 5 в Кнессете второго созыва, плюс 1-2 арабских депутата-камениста. В 1969 ни одна арабская партия не прошла в Кнессет седьмого созыва.